Глава шестая Едва солнце осветило верхушки вековых сосен, как над темным непролазным лесом раздался истошный, наполненный злобой и отчаянием крик. — Сара, гребаная идиотка! Да будь ты и твой язык трижды проклятый! Закинув в повозку здоровенную женщину, а следом запрыгнув за ней, проорала Кана. Со всей силы стегнув лошадь, которую ее недалекая подруга забыла вечером распрячь, они рванули прочь от злополучного хутора. «Но! Пошла! Давай, Кляча!» Выбираясь колесами, из успевшей подсохнуть после дождя грязи, продолжала беситься Кана. Зеленое пламя, подобно вихрю, взвелось над домом старейшины, где еще несколько часов назад отдыхала компания невезучих путниц. Первой из дверей дома выбежала Харё. Быстро спрятав свой клинок в ножны, девушка рванула вслед за телегой. Далее, вылетев из окна в грязь с криками «Я все возмещу!», приземлилась Сара. Пробуксовывая своими сапогами в грязи, бросив тяжелый дождевик, женщина бегом направилась вслед за подругами, попутно уворачиваясь от сгустков зеленого пламени. Припадая на одну ногу, Из дверей, объятого пламенем дома, вышла старая ведьма. Вполне нормальное человеческое лицо при попавшем на него солнечном свете исказилось под влиянием скверны. Пылающие красные глаза с яростью смотрели вслед удаляющимся гостьям, поспевшим ударом в спину отплатить той за еду и кров. «Прокляну!» Поднимая в небо испуганные стаи птиц, Прокатилась угрожающая над лесом. Спустя час езды, отдышавшись и вдоволь нервно насмеявшись, Кана все же первой не выдержала и разорвала неловкую паузу. — Сара, у Вафля ты недалекая. Вот скажи мне, ну, допустим, узнала ты, что она из нечистых ведьм, но ее камни души зачем разбила? Почему нам не сказала, что мы под одной крышей с нечистью, — Да я как бы и не знала, что это ведьма, а эти безделушки камнями души являлись. Почесав затылок, обидевшись, произнесла женщина. — И никакая я не вафля, а ван ваф. Не ко мне, так к моему древнему роду прояви уважение, ван викция. — В смысле не знала? В этот раз пришло время удивляться Харё. Сара вновь замялась, не зная, как ответить. — Ну, понимаете, мне ночью не спалось, эти долбаные настенные тикалки действовали мне на нервы. — Это называется часы! — в очередной раз, поражаясь безграмотности подруги-аристократки, просветила Тукана. — Часы, весы, один хрен! Мешали мне они, но я их это и хотела заткнуть ненадолго, пока разбиралась, как там и что. Случайно дверку какую-то открыла, а там камушки, да такие красивые, и всеми цветами радуги переливаются. И я аж до речи потеряла. В общем, залюбовалась. Не знаю, сколько часов вот так перед ними простояла. Помню только, пришла в себя Аня у меня в руках и шаги чьи-то, такие медленные, как у хозяйки. Но я и испугалась, мол... Подумает еще, что воров приютила. Я в попыхах хотела все обратно вернуть, до да силы не рассчитала. И, в общем, часы эти со стены Как хрякнулись, А вместе с ними и камни. Шаги за спиной тот час прекратились, А после это аура убийственная. В общем, в момент, Когда двери в мою комнату распахнулись, Думала от страха помру. Стоит передо мной краснющая, Одержимая старая ведьма, да как, заорет! И все вокруг как, давай трястись и огню предаваться! А энергия, ну, в смысле, манна, Прям во все щели моего тела, как поперла! Я тоже прилив сила, ощутила, Подала голос Харё, и Ламия тоже. Ее состояние после одной ночи, Проведенной рядом с сосудами души, сильно улучшилось. — А сколько там было камней? — Девять или десять, — быстро ответила Сара, на что Харёль лишь недовольно цокнула языком. — Много же эта тварь людей извести успела! Понимая, что каждый кристалл был когда-то частью человеческой души, подметила Канна. — Да и теперь понятно, почему вокруг таверной старосты Ни в одном из домов не горел свет. Мертвый хутор!» — утвердительно кивнула Харё. Черт. А помните этот красный звездопад несколько дней тому назад? Изначальный цвет силы этой банши был точно таким же. А что, если...» «Заткнись! Просто заткнись, Сара, ни слова больше!» Вспоминая тысячи рухнувших на землю красных огней, закрыв уши пальцами, раз за разом стала повторять Канна. — Не приведи, богиня, случится чему-то подобному. Мы все окажемся по уши в дерьме. — Пять ведьм шабаш, способный за ночь уничтожить деревню другую. Шабаш пяти банш за ночь может утопить малый город в крови и пороке. Когда-то, Древняя Харё уже сталкивалась с ведьмами, и то, что от нее осталось, навсегда запечатлелось в сердце тогда еще юной мечницы. В тесной женской компании вновь воцарилась тишина. Все погрузились в раздумья о том, как следовало двигаться дальше. Лучшим вариантом было посетить один из крупных городов, сообщив о появлении в регионе темной колдуньи. Однако это было слишком опасно. С другой стороны, если их догадка верна, то полчища этих тварей, сцепившись с инквизиториями, превратят континент в одну большую кучу пепла. Подруги, в какую же задницу мы попали? Взяв карту у Харё для того, чтобы в очередной раз изменить их маршрут, произнесла Кана. Вдоль светового барьера, берущего свое начало с самих небес, кипела стройка. Заняв выход из ущелья, западные воительницы вместе с пригнанными и захваченными рабынями и военнопленными возводили высокие укрепления, копали рвы и обрушали проходы. Никто не знал, когда сдерживающий тьму свет падет и что последует за ним. Делалось это не из добрых побуждений армия готовилась к походу. Нужно было обезопасить тылы, защитить территории, что Эне уже фактически считала своими. Госпожа, в планах три линии укреплений. Стены, ров, подъемный мост для отступающих. Следом каменные стены, вновь ров, мост, а после вновь каменные стены, только в этот раз усиленные сталью магией и волшебством церковных паладинов, — отчиталась Леона. — В последнем нам сейчас очень помогает госпожа Питта. Также она настойчиво требует отмены моей свадьбы с мальчишкой. Последние события сильно потрепали клан Тиргов. Множество старших сестер Леоны пали в первых сражениях с ламийской армией. Честь, предпочитая бегство, пала в полях когда им довелось столкнуться с настоящей движущейся крепостью. Но большую часть бесславно затоптала конница под Лайдалоем. Командный состав поредел, из-за чего крайне ответственное задание по возведению укреплений легло на плечи молодой тигрицы. «Требовать наша знакомая может что угодно», переведя взгляд с пергамента на девушку, произнесла полуэльфийка. А сама что думаешь по поводу свадьбы? Как тебе этот жак? Приказ к мне не обсуждается. Раз такова воля рода и наставницы асы, я подчинюсь, — гордо произнесла девица, отчего она закатила глаза в утомительном вздохе. — Я, кажется, тебя совсем о другом спрашивала. Мне сообщили, что ты даже его навещала. Понравился в плане внешности? — Не заблуждайтесь по поводу моего визита, Верховная Мать. Я лишь хотела увидеть того, кто при помощи темного волшебства и грязных уловок уничтожил треть нашего клана. Сверкая глазами, переполненными яростью и злобой, произнесла Леона. — И что же ты увидела? — Избалованного высокомерного дохляка, не стоявшего и драной козы. Яростно отозвалась девушка, вызвав улыбку на лице Эне. Вы только представьте, никакого уважения к превосходящим его по силе женщинам. Постоянный резкий взгляд из-под лба и эта забота о его людях аж тошнит. О чем бы я ни пыталась с ним поговорить, всегда разговор заканчивался на пленницах, которых тот, чуть ли не с членом в руках, готов был выручать. От воспоминаний и последнего разговора шерсть тигрицы встала дыбом. — Дать бы ему меч, как кто-то просил, да показать, в чем разница между мной, воительницей гордого племени Тиргов, и этим выросшим в комфорте и удобствах ведьмаком. — Что мешает? Вспоминая доклады Кахам, едва сумевший уберечь в схватке с мальчишкой свое воинское достоинство, спросила Эне. — Да как можно? На жениха еще и с мечом. Он хоть и смазливый мерзавец и колдун. «Но я же не такая!» Покраснев и отведя взгляд в сторону, произнесла девушка. «Вот как!» Многозначительно протянула верховная мать. По глазам тигрицы она поняла, что телесная оболочка мальчика пришлась ей по вкусу, но ее нежелание сражаться казалось вытельнице странным. «А ведь он без колебаний с мечом в руках шел в первых рядах и разил твоих сестер, произнесла Эне, вспоминая отчеты, сражавшейся с Жаком Ледяной Айсай. Как же отмщение? Мальчик был ключом к городу. Его преждевременная кончина не входила в планы Эне, поэтому она желала окончательно убедиться в том, что глупое звероподобное дитя не разрушит ее планы глупыми убеждениями и предрассудками, в одну из совместных ночей перерезав парню глотку. К тому же, на удивление Эне, Айсай отзывалась о парне крайне лестно, называя его настоящим воином. Да и к тому же голубоволосая принцесса-недотрога, считавшая мужчин чем-то вроде домашнего скота или украшения, два дня назад самолично вызвалась взять парня себе в мужья, если племя тиргов не захочет родниться с ламийским наследником. «Вздор!» никогда не поверю что какой то недокормленный аристократ к тому же и мужчина возьмет в руки клинок арбалет лук да это оружие трусов и мужчинам оно подстать а вот меч Ну как же слова Кахам и айсай неужели ты не доверяешь словам своих старших сестер осуждая стереотипное мышление своей подопечной спросила эне айсай мне не сестра Да и я наслышана о том, что при парне, когда его доставили, был ее родовой клинок. Скорее всего, так она пытается выказать благодарность за возвращенное оружие. Кахам же утверждала, что причиной ее поражения в той дуэли были плетения, что сотнями обвивались вокруг хрупкого тела, делая то фактически неуязвимым. Этому было с полсотни свидетелей. Странно, что вы не знаете, как все обстояло на самом деле. Столь гордое и уверенное высказывание не осталось полуэльфийкой незамеченным. Как раз таки она знала правду о той дуэли. Про себя усмехнувшись, Эне наконец-то придумала, чем убить выпавшее ей на завтра свободное время. — Ты так уверенно об этом говоришь, что мне даже сомневаться не приходится в твоих словах? Едва сдерживая улыбку, заявила верховная мать. — Но все равно я не могу позволить подобного отношения к моим верным воительницам. Он утверждал, что сможет победить тебя в честном бою на мечах. Встав с трона, произнесла рыжеволосая полуэльфийка, отчего тигрица замялась. Горделивые речи грозили той выйти боком. — Ну, не совсем в поединке промямлила Леона. «Неважно, я требую, чтобы завтра ты преподала мальчишке урок, чтоб он запомнил, чем чревато связываться с неизвестным врагом». Двусмысленно протянула Эне, однако ее тонкий намек резво пронесся мимо кошачьих ушей. «Обещаю, я не разочарую вас!» Поклонившись, быстро выплюнула Леона. «Очень на это надеюсь». Жестом указав, что аудиенция подошла к концу, отозвалась единоличная правительница Запада, надеясь на то, что завтра впервые после столь долгой двухсотлетней кампании по сбору организации и прочему, то и наконец-то удастся расслабиться и в конце-то концов взглянуть на этого юнца.